Войдя в башню, старик остановился у входа в темное смрадное подземелье, но конвоир подтолкнул его к ступеням, ведущим на второй этаж. Лесич изумленно посмотрел на него, потом на ступени, которыми ему теперь нелегко будет подниматься, и перекрестился. Может, обрадовался, что не в подземелье, а может, из страха перед тем, что ждет его наверху. Он знал, что идет на смерть, но знал и то, что люди придумали тысячи смертных мук, и неизвестно еще, какую именно уготовили ему. Сквозь б о й н и ц у ударил в лицо луч предзакатного солнца. От неожиданности старик зажмурил глаза, а когда открыл, слева от нее увидел стройного, плотно скроенного немецкого офицера, который, держа руки на пряжке ремня, Смотрел на него невозмутимо и почти сочувственно. Лесич отвел взгляд, вздохнул и, не дожидаясь разрешения, устало опустился на стоявший рядом стол. — Ты действительно был солдатом? — А что? — настороженно поднял глаза Лесич. — Я спрашиваю, был ли ты солдатом, старик? Нерезко, но достаточно твердо переспросил Штубер. «А, солдатам!» — задумчиво повторил Лесич. «Мне семьдесят пять лет, но когда-то служил в Царской, в Первую мировую». «Все офицеры Царской, естественно, были негодяями. Надеюсь, и большевики сумели убедить тебя в этом». «Там были разные офицеры», — пожал плечами старик. «Уж где-где на фронте повидал». «А держится он свои семьдесят пять неплохо», — подумал штубер, наблюдая за выражением его морщинистого лица. «Волевой и, пожалуй, довольно неглупый человек. Такого следует использовать». Тогда ты, наверное, согласишься, что и в нашей армии тоже есть разные офицеры. Как и во всех армиях мира, стало быть, есть офицеры, на слово которых можно положиться. — Но это так. Да только пули у всех у вас одинаковые, свинцовые. — Пули? — холодно усмехнулся Штубер. — Что ты знаешь о пулях, старик? «Не пригласи я тебя сюда, быть бы тебе сейчас в гестапо, а там пулю выпрашивают, как и милость Божью, потому что к ней нужно пройти через ад. Но я не требую благодарности. Я пригласил тебя как старого солдата, но хочу, чтобы ты тоже не забывал, что перед тобой офицер. Ты хорошо знаком с Беркутом?» да — мрачно ответил старик. — Но где он сейчас, этого я не знаю. — Допустим. — Не бойся, я не стану требовать, чтобы ты вел нас на его базу. Хотя в гестапо ты заговорил бы и о ней. — Как думаешь, Беркут из кадровых? — Он никогда не рассказывал о себе. — Но ведь ты жопытный е солдат. Неужели не сумел различить в нем кадрового офицера? Не поверю в это. Знаю только, что это настоящий фронтовой офицер. Фамилии своей отцовской он не называл? Нет. И правильно делал. А не говорил он тебе когда-нибудь о том, что в сорок первом он был комендантом одного из дотов? Старик удивленно посмотрел на Штубер и покачал головой. — в р я т понял Штубер. — а Доте вспоминал. — Значит, это тот самый Громов. Неужели он? Сначала Штубер считал, что это кто-то из окруженцев. Узнав о подвиге Громова-Беркута, присвоил себе его кличку, чтобы воспользоваться славой. Но внешность, внешность... Описания полностью совпадают. Неужели он так долго продержался? «Слушай меня внимательно. Возьми этот конверт. Он не запечатан. Письмо написано по-русски. ш у б е р пододвинул один из двух конвертов к краю стола. Передашь его Беркуту. Сейчас солдат отвезет тебя домой и оставит там». Как и с помощью кого ты будешь искать Беркута, это твое дело. Уничтожить его и всю группу мы можем и без твоей помощи. Но я хочу поговорить с ним. Не допросить, а всего лишь поговорить. Так и скажи ему. В письме я изложил условия, при которых Беркуту будет гарантирована безопасность. Но все же прошу передать устно слово офицера. что в день нашей встречи ни один волос с его головы не упадет. Если Беркут захочет выдвинуть свои условия, пусть изложит их в записке. Ты вручишь ее часовому у ворот. Впрочем, это может сделать и кто-либо из людей Беркута. Часовые будут предупреждены. Когда поручение будет выполнено, ты должен исчезнуть из этих мест. Если вернешься домой... — Безопасность не гарантирую. — Вы на самом деле отпустите меня? В устах седовласого человека вопрос этот показался штуберу д да о смешного наивным. Впрочем, состояние старика можно понять, кто на его месте поверил бы в такое милосердие. — Бери письмо и иди. У ворот ждет м а ш и н а Солдат проводит тебя и выдаст соответствующий документ. В течение десяти суток эта бумажка будет пропуском через любые заслоны. В течение десяти. Все. Ты свободен, старик. Помолись за человека, который подарил тебе, по крайней мере, десять дней жизни. Иногда на это не способен даже Господь Бог». Лесич шагнул к выходу, но у г а у п ш т у н ф ю р е р остановил его. — На допросах ты утверждал, будто у Беркута есть ординарец, и они даже немного похожи. Так, и может быть, в большинстве операций участвует не Беркут, а тот, другой? — Нет, Беркут, только Беркут, — уверенно ответил старик. — Храбрый он солдат, п о т что я тебе... По-солдатски скажу. У меня два георгиевских креста, я знаю, о чем говорю. Тот другой, он помельче, поосторожнее. Ему прикажи, он выполнит. А чтобы самому, чтобы задумать что-нибудь такое... Я понял тебя. Узнал немного, но, очевидно, больше ты и не знаешь.